Глава девятая. Отступление. Шофер в первый раз вел машину на этот участок фронта. И несколько раз мы останавливались у развилки дорог, чтобы посмотреть на карту. Мы ехали уже больше часу, и я удивлялась, что немцы все-таки еще далеко от Ленинграда. Но здесь был самый отдаленный участок, за Ораниенбаумом, через гостилицы по направлению к Копорью. Моряки держали эти места под огнем дальнобойных судовых батарей. Мы ехали в дивизию народного ополчения, и дорогой я стала надеяться, что увижу Петю, потому что он служил именно в этой дивизии, и я даже знала фамилию комиссара полка. Уже волокли тягачи навстречу нам подбитые пушки. Легко раненые, подвое, потрое, брели по открытой, среди полей, пыльной дороге. Где-то впереди дорога простреливалась, Об этом мне сказала коротенькая, крепкая, с детскими щёчками санитарка Паня. Косички у неё были заплетены вокруг головы, и каждый раз, когда машину подбрасывала на выбоинах, она не могла удержаться от смеха. Мы проскочили, место, которое простреливалось, хотя что-то раза два рванулось за нами, и приоткрыв заднюю дверь, я увидела на дороге опускающееся облачко пыли. На полном ходу мы влетели в деревню, шофёр затормозил и пока он ругался, рассматривая надорванное крыло, мы с Пани пошли искать командира медсанбата. Деревня была самая обыкновенная, и все вокруг самое обыкновенная. Свежие плетни из ракеты, кое-где пустившие ростки, кирпичные очаги во дворах, амбары с оторванными, повисшими на одной петле дверями, за которыми чувствовалась прохладная темнота и пахло молодым сеном. Здесь стоял штаб дивизии, а передовая была отсюда за два-три километра. «Вон там, где лесочек», — сказала мне сандружинница в штанах с большим наганом на ремне, указав в ту сторону, где луга переходили в жидкий перелесок, а за ним, сияя под солнцем, стояла березовая роща. Раненых приказано было вести когда начнет смеркаться, поближе к ночи, и только что выдавалась свободная минута, как я начинала искать Петю. Я спрашивала раненых, сандружинец, связного комиссара дивизии, о котором мне сказали, что он знает всех командиров. Комиссар Петиного полка, тот самый, фамилию которого я знала, накануне был убит. Об этом мне сообщили в политотделе. Скорняков тоже убит, сказал мне огромный, плотный человек с двумя шпалами инструктора политотдела. Должно быть, я побледнела, потому что он перестал есть суп. Я застал его за обедом и, оглянувшись, строгим, рычащим голосом спросил командира, лежавшего под шинелью на лавке. «Рубен, Скорняков убит?» Командир под шинелью сказал, что убит. «Сковородников», — не своим голосом поправила я. «Почему Скорняков? Младший лейтенант Сковородников». «Сковородников? Такого не знаю. Обедали?» «Да, спасибо». У меня ноги еще дрожали, когда я вышла из полета отдела Самолет кружил над деревней, сандружиницы шли задними дворами, и слышно было, как они кричали «Маруся! Воздух!». Снаряды все чаще ложились вдоль улицы, и теперь стало ясно, что немцы бьют не по батареям, а по самой деревне. Наши отходили. В одну минуту деревня наполнилась людьми в грязных, красных от глины шинелях, и так же быстро опустела. Худенький горбоносый юноша, с со сожжатыми губами, с разлетающимися бровями забежал медсанбат, попросил напиться. Паня подала ему. из такой сильной, чистой нежностью, какой я не испытала ни к кому на свете, я смотрела, как он пьет. Как ходит вверх и вниз его худой кадык, как со злобой косятся его глаза на дорогу, по которой еще отходили наши. Мы выехали в девятом часу и весь медсанбат снялся вместе с нами. Березовая роща, которая еще так недавно была легкой, сияющей спокойной, теперь горела, и ветер гнал прямо на нас темные шаткие столбы дыма. Это было кстати. Мы без труда проскочили ту часть дороги, которая простреливалась, на выезде из деревни. Теперь не так трясло, машина была полна, но каждый раз, когда она ныряла в Рытвину, раздавался стон, и мы с Панией совсем замотались, следя чтобы кто нибудь из раненых не ударился головой о раму. это было 8 сентября день когда готовясь к решительному штурму немцы впервые начали серьезно бомбить ленинград мрачная зарева пожара летела навстречу машине мы выехали на международный и стало казаться что весь город охвачен огнем говор послышался среди раненых и в красных отблесках искоса забегавших в автобус я увидела что один из них Плечистый моряк с забинтованной головой рвет на себе тельняшку и плачет.